Алекс. Он поймал себя на том, что его тянет в Россию. Тянет, несмотря на то, что Алекс дал себе обещание не ездить туда больше. Посредник, к счастью, не звонил, и это было скорее хорошо, хотя вторая часть денег так и не появилась. Алекс, полулежа в кресле с сигаретой, лениво думал, что как только появится настроение, он найдет заказчика и заставит его вернуть долг. Тем более, что появились у него подозрения насчет того, кто это мог быть. Причиной возникновения этих мыслей послужил звонок Джеффа. «Я не позвонил бы тебе, если бы не крайние обстоятельства». Сразу обозначил он свое отношение к собственному поступку. «Ты знаешь, что я предпочел бы тебя не слышать и не видеть, но справиться в одиночку не могу, потому прошу помощи». Алекс хотел было съязвить, что в ситуации с женитьбой на Марго Джефф не удосужился спросить его отношения. А как чуть прижало, забыл обиды и позвонил. Однако из первых же слов Джеффа о деле, Алекс понял, места для иронии нет. Выглядеть глупо не хотелось. Разумеется, причиной снова оказалась Мэри, настырная девка, которая все никак не успокоится. То, о чем рассказал Джефф, заставило Алекса взволноваться основательно. За спиной Мэри замаячил младший брат ее мужа Вартан. Как, откуда эти люди ухитрялись добывать информацию? Только-только Алекс убрал с дороги престарелого ловеласа, как возник его сын, охотник за фамильными ценностями. А теперь еще и очередной отпрыск семьи кавалерьянц. Алекс почувствовал себя обреченным слышать эту фамилию «Остаток жизни». Даже здесь, в Лондоне, то и дело на глаза попадались книги Мэри. Но это полбеды. А вот Вартан совсем плохо. И самое плохое в том, что ему, Вартану, нужно то же, что и заказчику. Из чего у Алекса возникло слабое подозрение, крепнувшее день ото дня. Когда же Джефф, позвонив во второй раз, выложил добытую Айваном информацию о партнере Мэри по танцам и о том, что убитый Алексом чиновник был должен большую сумму денег покойному мужу Мэри, все сложилось в одну большую и некрасивую мозаику. Встало на свои места. В том, что заказчик — и вартан-кавалерьянц одно и то же лицо, Алекс больше не сомневался. В перемирии с Джефом оказалось больше плюсов, чем минусов. Дочь радовала успехами в музыке. Алекс проводил с ней за инструментом много времени, с наслаждением наблюдая, как тонкие пальчики старательной моргоши, порхают над клавишами. Она задавала много вопросов, на которые зачастую он не мог ответить. Но это не сердило. Рядом с дочерью он оттаивал, отдыхал душой. Это были самые лучшие часы в жизни. Иногда Алекс думал о Марго и Мэри. С Мэри, как всегда, сложности. Удивительно, с какой скоростью умела наживать себе врагов эта девица. Не успеешь убрать одного, как на горизонте, Уже маячит другой, третий. «Пора вмешиваться», — с тоской понял Алекс. «Пора, пока не поздно». И еще одно. Мысли о Марго все чаще будоражили его. Да, она замужем, но она его женщина. Он слишком долго был рядом, чтобы позволить ей совсем исчезнуть из поля зрения. Алекс был уверен, что Марго уже корит себя, за то, что оттолкнула его. Это они уже проходили. Тогда, во время ее второго замужества, она говорила «Исчезни, никогда, оставь меня». А в итоге позвонила и попросила «Забери, не могу больше, люблю только тебя». Если бы тогда не беременность первой жены, нет, даже не это, если бы он нашел в себе силы признаться Марго, Все пошло бы иначе. А он не смог, и Марго не простила. Почему-то Алекс был уверен, что и на этот раз Марго уже нажилась замужем, сравнила и... Теперь даже врать не о чем. Скрывать нечего. Есть только Марго-младшая. Ну и где-то внутри что-то болезненное к Мэри. Но это Марго переживет, как и разрыв с Джеффом. Он, Алекс, сделает все для этого. Если понадобится, перестанет на время брать заказы. Отойдет отдел, чтобы быть рядом с Марго постоянно. Она на самом деле нужна ему. Нужна и понятна насквозь. Потому что он ее воспитал, такой, как ему нужно. Иначе почему за столько лет, прожитых не вместе, Марго не забыла его? Да, нужно ехать. И именно в этот вечер, Ему позвонил посредник. Мэри. Танцевать со слишком откровенно, обожавшим меня Артемом оказалось сложно. Парень долго не мог поверить, что мы действительно теперь работаем вместе. Потом никак не мог справиться с эмоциями, охватывавшими его, всякий раз, когда я прижималась к нему в танце. Словом, мальчику Не хватало опыта и умения отбросить чувства и просто работать, тупо вкалывать на паркете, не думая ни о чем и не видя во мне сексуальный объект. У него потели ладони от волнения, и он всякий раз в латине рисковал уронить меня, если в вариации оказывалась какая-нибудь поддержка или растяжка. Однажды я довольно резко Проехалась по этому поводу в общие курилки, при остальных тренерах, и Артём обиделся. Поняв, что перегнула, я вытянула его на откровенный разговор, извинилась и объяснила суть своих претензий. К счастью, Артём оказался парнем не глупым, и через неделю почти все встало на свои места. Я снова начала получать удовольствие от работы. Мы много выступали на разных концертах, и просто в клубах. Без наших номеров уже не обходился ни один праздник в местной управе. Мы оживленно спорили с Артемом посреди зала, обсуждая хореографию нового номера для предстоящего праздничного концерта. Я настаивала на чем то более классическом, медленном вальсе, например, или на танго на худой конец. Но мой партнер упрямо твердил, «Давай делать латину», это зрелищно да зрелищно но не для концерта где собираются люди за пятьдесят возражала я начиная злиться ты не хочешь понять очевидную вещь люди в возрасте равнодушны к моим голым ногам и практически отсутствующему платью им непонятна мотивация они не видят сути латиноамериканских танцев им это чуждо и незнакомо а вальс Он ведь и в Африке вальс, его знают все. Когда ведущий объявляет вальс, все понимают, о чем речь. А когда джайв или ча-ча-ча, тут уж извини, но в зале мелькают недоуменные лица. А ще чем, мол, это кушают? Хочется ведь нормальных эмоций от зрителя. «Да будут тебе эмоции, куда денутся?» — снова упирался Артем, не желая сдаваться. «Ты ведь умеешь зажечь, Мэри? Так давай зажжем!» Я только махнула рукой. «Ну что толку спорить с человеком, у которого всегда готов ответ на все вопросы?» Артем был хорошим партнером, но его непробиваемая упертость порой доводила меня до бешенства. Если он решал, что мы танцуем это и это, то бесполезно было даже пытаться убедить его. «Сделать что-то другое». Я пошла на хитрость. «Ты ведь знаешь, что у меня не так давно была травма. Мне элементарно больно выполнять что-то прыжковое. А в стандарте можно обойтись. Не квикстеп же танцевать будем». Я села на паркет, раскинув ноги, и посмотрела на партнера снизу вверх. «Тёма! Ну, Тёма! Мэри, зачем ты это делаешь?» Он тоже опустился рядом, и взял меня за руку, чуть сжав. «Тебе принципиально оставить за собой последнее слово?» Я не успела ответить. Дверь зала открылась, и на пороге возник мужчина в кожаной куртке и черных джинсах. Поверх воротника был намотан черно-белый шарф. «Ну только тебя не хватало, как обычно, вовремя». «Вы что-то хотели?» «Вставая и помогая мне сделать то же самое?» спросил Артем. Алекс проигнорировал вопрос, прошел через зал и взял меня за плечо. «Выйдем на пару минут. Даже не поздороваешься?» «Там и поздороваемся. У меня урок. Мэри, я попросил на пару минут». «Ого, не приказал, а попросил. Ты смотри-ка». «Я сдалась, прекрасно понимая, что если не сделаю этого, то Алекс не постесняется». и выкинет что-то прямо тут, в зале, на глазах у изумленного Артёма. «Тёма, мне нужно отлучиться. Ты пока покури и подумай, хорошо?» Я высвободила плечо из пальцев Алекса и почти силой увела своего партнёра в раздевалку. «Кто это?» — спросил он там, кивая в сторону двери. «Знакомый. Однако и знакомая у вас девушка». Покачал головой Артём, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Ты только недолго, хорошо?» «Да, я постараюсь. Хотя в чем можно быть уверенной? Когда имеешь дело с человеком типа Алекса, совершенно ни в чем. Можно выйти за сигаретами и очнуться где-нибудь в Австралии. Он ждал меня у выхода из клуба, курил, привалившись плечом к стене». Я не была готова снова столкнуться с ним. Вот так, лицом к лицу. Я устала. «Ты так и пойдешь?» Он критически осмотрел мой спортивный костюм и черные джазовки, что я накинула наскоро, чтобы не возиться с переодеванием. «А ты меня собрался в историю вести?» Язва. «Ну, есть такое», — согласно кивнула я. «Давай выкладывай, зачем пришел, и я пойду. Работа». Алекс смерил меня с ног до головы, взглядом, призванным напомнить, что не стоит в таком тоне общаться с ним. Но я проигнорировала. Эти его замашки порядком надоели и стали уже смешными. «Идем в кафе. Тут рядом. У меня нет времени», — начала я, но он крепко схватил мое запястье и прошипел. «Помолчи хоть минуту и сделай то, что я говорю. Идем». Пришлось подчиниться. В кафе оказалось довольно многолюдно, и я с облегчением подумала, что при таком скоплении народа он вряд ли решится повести себя как-то не так. Заказав кофе, Алекс уставился мне в лицо. «Что?» Я поежилась, успев отвыкнуть от его привычки прожигать собеседника взглядом. «Ничего, у меня разговор к тебе, Мэри. Ну да». «А то я было подумала, что тебе кофе попить не с кем, и ты из-за границы сюда приехал, чтобы я тебе компанию составила». Вслух я благоразумно промолчала, не желая накалять атмосферу заранее, ибо не сомневалась, что она и так накалится до предела, а то еще и со взрывом. А что, запросто? Мне необходимо вернуть Марго. Я так решил. «Ну, час от часу не легче». Примерно раз в полгода-год он решает вернуть кого-то из нас. Это у него как возвратный тиф. «Марго, Мэри, Мэри, Марго». Я могла бы догадаться, потому что в прошлый приезд он забирал меня. Сейчас черед Марго. Но каков же циничный урод. Нашел с кем обсудить это. Умлешенный. Ей-богу. «Сделать что? Ты слышала? Я заберу ее». Ого, сколько решимости в голосе! Не нравится мне это. Ей-богу, не нравится. Слушай, даже если этот бред имеет почву, то при чем тут я? Я не хочу давить на нее, а потому ты поможешь мне. И снова не те, ни тени сомнения в том, что может быть как-то иначе. Он сказал, и это закон. Я что? Я тянула время, прекрасно понимая, что этим «Только злю его, но мне необходимо было выбрать манеру поведения, а я все еще никак не могла нащупать истинное настроение призрака». «Мэри, ты стала плохо слышать?» В голосе Алекса засквозили недовольные нотки. «Ты задаешь ненужный вопрос уже во второй раз за минуту». Я подавила в себе желание послать его подальше, потому что вдруг почувствовала, «Реальную угрозу. Даже не себе. Марго, этот ненормальный может выкинуть что угодно. Так пусть уж хоть я буду в курсе его дел. Ты как себе представляешь процесс?» Я закурила и начала на разные голоса. «Марго, я уверена, что тебе нужно бросить мужа и уехать с Алексом». «Мэри, если ты так считаешь, то я, разумеется, согласна». Сейчас только вещи соберу. Это так должно выглядеть? Не кривляйся, поморщился он, отмахиваясь от облака дыма, которое я выпустила в его сторону. А что тут еще можно сказать? Только это. Подошедшая официантка расставила на столике чашки, сахарницу и чистую пепельницу. Алекс дождался ее ухода и снова заговорил: Ты просто убедишь ее! послушать меня, выслушать. Она не берет трубку, не отвечает на письма, не общается со мной. Мне нужен час времени, и Марго все поймет и сделает так, как надо. А надо так, как решил ты? Я почти физически чувствовала, как сильно ему хочется сейчас дать мне пощечину, но он не решится, понимая, что я уйду. Мэри, мне не нравится, что ты разговариваешь со мной, в подобном тоне. «Ну, прости, как могу?» «А постарайся иначе», — отрезал он жестко, и я решила не дразнить его больше. «Хорошо, извини. Она нужна мне, и я должен ее вернуть». Эта фраза вдруг так напомнила мне заезженную пластинку, что стало тошно. Почему? За что я должна терпеть это? Сколько еще будет продолжаться эта комедия, с элементами триллера. но невозможно ведь больше. Невозможно. Могу даже предсказать разговор фразы на две-три вперед. Сейчас я откажусь. Он начнет сперва угрожать. Потом попытается вернуться к разговору о нас с ним. Потом поймет, что опять промазал и начнет ломать меня. Все как всегда. Я больше не могу, не выдержу. Ведь я просила тебя. Оставь в покое Марго, оставь, у нее только-только все наладилось, она в кои-то веки счастлива, спокойна и довольна жизнью. Так зачем ты снова и снова возвращаешься и тянешь ее в прошлое, в которое она не желает возвращаться? Я смотрела на него в упор, глаза потихоньку заволакивала слезами от напряжения. Но сдаваться. Я не собиралась ему не выиграть этот раунд, даже если у меня сейчас по всему лицу побегут ручьи туши. Я заставлю его отвести взгляд. Я так решила. Алекс, не отрываясь, смотрел на меня, и в его взгляде читалось нежелание сдаваться. Собственно, он не особенно напрягался. Прежде ему всегда удавалось обыграть меня. «Но не сегодня. Не сегодня. Ты прекратишь когда-нибудь это нелепое соревнование, Мэри?» Он сунул в рот сигарету и щелкнул зажигалкой, так и не опустив глаз. «Прекращу. Но не раньше, чем ты, дашь мне обещание не трогать Марго. Я не обещаю. Того, что заведомо, никогда не выполню». Отрезал он, сделав две затяжки и смяв в пепельнице, «Сигарету. Мы много раз обсуждали с тобой эту тему. Марго — моя. И так будет, пока я жив. Ты ошибаешься». «Нет, Мэри. Ошибаешься ты, думая, что сможешь помешать мне». В затылок мне словно всадили раскаленную иглу. Дикая головная боль начала разливаться в висках. В глазах потемнело. Опять эти его штучки. Но нет, я вытерплю. Он просто не знает, какую боль мне приходилось терпеть в жизни. Так что и это не предел. Алекс вдруг усмехнулся и резко провел рукой по моему лицу. Я отшатнулась, а он рассмеялся. «Вот видишь, ты снова проиграла, Мэри. Тебе кажется...» Он вздохнул, взял кофейную ложечку и стал рассеянно вертеть в пальцах. Я опять невольно залюбовалась его руками, на секунду забыв, что дала себе слово, больше никогда не думать о том, что было между нами. Внезапно ложка в его пальцах свернулась почти в кольцо, и Алекс, отбросив ее на стол, негромко сказал, «Вот так и с тобой. Ты напрасно думаешь, что сильная. Это иллюзия, поверь». Я могу легко доказать тебе обратное, но мне не интересно. Какой смысл в сломанные вещи? Только выбросить? Но еще бы! Фирменная самоуверенность господина-призрака порой зашкаливала за все разумные пределы. Мне даже казалось иной раз, что он как бы слушает себя со стороны и наслаждается эффектом, произведенным словами и поступками. Глупо для мужчины. В другое время я непременно высказалась бы с присущим мне ехидством, но сейчас почему-то чувствовала себя совершенно опустошённой и уставшей, как будто работала без перерыва несколько суток. Я вяло помешивала соломинкой кофе и молчала. О чем говорить? Как я устала от его постоянных уходов-возвращений, от его крика и угроз. от его вдруг откуда-то наваливавшейся нежности и романтики. Я уже давно ничего от него не хочу. И всякий раз, когда я твердо уверена в своем решении, созрела и готова внутренне, он появляется вот так внезапно, как гаишник из кустов, и все начинается снова. Ну почему он такой? Или это я такая? Что ты молчишь, Мэри? «Очень трудно, знаешь ли, сложить слово «вечность» из имеющихся в наличии четырех букв. Уж прости за банальность». «Для писательницы ты слишком любишь банальности», — усмехнулся он, покручивая свою чашку на блюдце. «Если ты хотел меня уколоть, то промахнулся». «Не сомневаюсь, даже если я попал туда, куда целился, ты все равно слижешь кровь и скажешь, что тебе не больно». «Я тебя слишком хорошо понял за это время, Мэри». Он закурил, выпустил дым колечками и снова попытался поймать мой взгляд. «Ты боишься сказать себе честно, что погорячилась однажды, оттолкнув меня. Если поможешь, у тебя будет шанс все исправить». Ей-богу, он на полном серьезе возомнил себя супер вишенкой на торте, чем там еще. так сказать, в награду за мои труды, он так и быть, снизойдет и снова осчастливит меня ночью страстной любви. Я начала разочаровываться, и лучше бы ему сейчас вообще встать и уйти, пока окончательно не убил во мне все своим самодовольством. Господи, какой идиот! Я опустила глаза, размазывая коричный рисунок на белоснежной поверхности пены. Я не хотела этого. Не ждала его приезда. Мне не нужна его помощь. Мне вообще ничего от него не нужно. А он никак не желал понять этого. Я старалась избегать встреч с ним, а он настойчиво появлялся вновь и вновь. Мне было больно, а он получал удовольствие. Мэри, послушай, заговорил Алекс совершенно другим тоном, на пару секунд выбив меня. «Из равновесия. Послушай, зачем ты упрямишься? Чего боишься? Меня? Боишься за Марго или себя, своих чувств, о которых так не любишь говорить?» Я пожала плечами и не ответила. Он стал слишком предсказуем, слишком часто повторялся, и это уже напоминало мыльную оперу. Этакий герой-любовник с криминальным родом занятий. Красавец-сердцеед, соблазнитель и коварный обманщик. Эта роль совершенно ему не шла, и Антонио Бандерас. Из него оказался совсем никудышный. Разумеется, скажи я об этом вслух, и Алекс кинулся бы опровергать мои домыслы. Но я промолчала. Хочет играть? Пусть. его право. Странно только, что, будучи человеком не глупым. Алекс не замечал, насколько сделался смешон и нелеп в своих масках, которые, увы, стали ему маловаты. «Ты опять молчишь. Я теперь понимаю, что имела в виду Марго, когда рассказывала, как тяжело с тобой в таком состоянии. Я не заставляю тебя сидеть здесь. Это была твоя идея. Это ты вытащил меня сюда, оторвал от работы, от партнера». От партнера его губы искривились в ехидной ухмылке. Теперь это называется так? Да как бы ни называлось, я работала, понимаешь? У меня есть обязательства перед человеком. Я должна согласовывать с ним свои отлучки. Но нет, появляешься ты, и все. Есть только твои «хочу», к которым я вынуждена почему-то прислушиваться. Алекс помолчал, сделал глоток кофе. Брезгливо отодвинул чашку, словно хлебнул помоев, и запустил руку во внутренний карман пиджака. «Сколько стоит час твоей работы? Сто евро? Двести? Сто двадцать? Ты, смотрю, не очень дорогой тренер!» — хмыкнул он, небрежно бросая на стол две десятки и сотенную. «Уж какой есть!» Я встала, обошла стол, взяла деньги из комков, Сунула их в бокал с минералкой, стоявшей перед Алексом. «Считай, что час моего времени обошелся тебе бесплатно. У меня сегодня день благотворительности». Развернувшись, я сняла с вешалки сумку и куртку и пошла к выходу. Вслед мне понесся смех. «Ну-ну, веселитесь, господин призрак». Выскочив на улицу, я подставила лицо ветру и тяжело задышала. Как же тяжело мне давались эти встречи, сколько сил и нервов отнимали. Как я могла любить его? За что? Чудовище, киборг, беспринципный и зацикленный на собственных желаниях монстр. И тут же память подсунула мне картинку, улыбающееся лицо Алекса, его глаза, его губы, и все мое существо моментально заныло, оторвущегося наружу чувства. Ну как так? Как можно ненавидеть до искор в глазах и одновременно любить до боли в сердце? Как? Сделав пару глубоких вдохов, я смогла относительно восстановить душевное равновесие и пошла обратно в клуб, заканчивать собственную тренировку и работать с детской парой. Их родители платят мне, и им нет дела до моих личных проблем. Закончить тренировку на нужном уровне я не смогла. Разговор с Алексом выбил меня из колеи настолько, что я перестала соображать. Артём злился и в конце концов разорался, что не потерпит ни Я оскорбилась, имея международный класс, не собиралась выслушивать такие вещи от молодого партнёра, чей уровень оставлял желать лучшего, скажем прямо. Поэтому я, хлопнув дверью, ушла домой, отдав урок с детьми одному из тренеров. Теплый душ, чашка кофе и ужин, оставленный Марго на столе, привели меня в относительно благодушное состояние. Я покурила и завалилась поперек кровати в спальне, открыв ноутбук и решив написать пару эпизодов. Работа продвигалась довольно споро. За час я успела написать вполне приличную главу, перечитать ее и выправить все опечатки, которыми постоянно грешила из-за любви к маникюру. Поворот ключа в замке не заставил меня напрячься. Это пришла Марго. Наверняка что-то забыла или просто поболтать. Однако это оказалось не Марго. В дверях спальни, покручивая на пальце ключ, Появился Алекс. Я же сменила замок. Не то спросила, не то попыталась утвердиться в этих словах я, садясь на кровати. «Тоже мне мера безопасности?» — отозвался он. «Дело получаса. Зачем тебе ключи от моей квартиры? Люблю делать сюрпризы. Ты ведь можешь и не открыть, если настроение плохое». Я встала и, оттеснив его плечом, пошла в кухню, решив не провоцировать Алекса. и не оказываться в опасной близости к кровати в его присутствии. Он проследовал за мной, уселся по-хозяйски и закурил. «Ужинать будешь?» — предложила я скорее из вежливости, потому что даже не была уверена, что Марго заходила и оставила что-нибудь в холодильнике. «Нет. А чего так? Не удержалась я от колкости. Боишься отравлю? Так я сама практически не готовлю. Меня Марго кормит». Вот это меня и пугает. Алекс сказал это без тени улыбки, без намека на шутку. «Странно. Ну, как знаешь. Я взяла мундштук и сигарету, закурила и поинтересовалась. А ты зачем пришел то Мне показалось, обговорили все. Ты мне даже заплатить попробовал. Оставь это!» Поморщился Алекс, не желая, видимо, вспоминать о своей нелепой выходке с деньгами. «Нет, мы обговорили не все. «Ты отказалась мне помочь. А ты, разумеется, привык к тому, чтобы тебе не перечили». Усмехнулась я, не замечая, как лихорадочно блестят его глаза. «Я привык добиваться своего, Мэри. Но, извини, так не всегда будет. В жизни иной раз приходится и обламываться. Ну, в смысле, приходится проигрывать, отступать и отказываться от чего-то», — пояснила я, увидев непонимание в его лице. «Нельзя всегда быть победителем. Нужно уметь признавать поражение. Вот так-то, Алекс». Он придавил в пепельнице окурок, помолчал какое-то время, потом встал и подошел к окну. Отдернув штору, высматривал что-то или кого-то в темном дворе, но, видимо, не нашел. Вздохнув, пробормотал несколько слов и вернулся назад, к столу. сел и забарабанил пальцами по скатерти. «Мэри, скажи, ты делаешь это нарочно?» «Что это?» «Заставляешь меня испытывать злость?» «Любишь по лезвию ходить?» «Не находилась, живя со своим костей?» «Ну что за человек!» «Прекрасно знает, что любые упоминания о муже доставляют мне неприятные минуты, но всякий раз в качестве последнего аргумента использует именно их. Хотя, пардон, в качестве предпоследнего. Последним у него всегда являлась постель. Однако что-то мне подсказывает, что сегодня до этого не дойдет. «Алекс, если ты о том, что в свое время помог мне избавиться от кости, так я уже сто раз тебе сказала о своей благодарности. Чего ты еще ждешь? Жду, когда ты поймешь, что не в состоянии справиться со мной. «Ну, снова за старое!» Я вздохнула и потянулась к чайнику, щелкнула кнопкой, включая его. «Я давно перестала с тобой соревноваться и воевать. Мне уже не интересно. Ведь опять врешь. Губы его растянулись в презрительной усмешке. Думаешь, я не вижу или не знаю? Помоги мне увидеть Марго. Я обещаю». «Что?» — перебила я. Обещаешь, что горем не растащит тебя на части, а? До каких пор ты будешь метаться, Алекс? Хочешь, я тебе помогу. Просто оставь в покое нас обеих, и все твои проблемы решатся. Найди себе нормальную девушку. Женись и успокойся. Все, о нас Марго, Просто забудь, выкини с головы. Так будет лучше для всех. Алекс смотрел на меня. Чуть удивленно, как будто не ожидал, что я осмелюсь выпалить такое. Его лицо помрачнело, губы сжались, пальцы перестали собирать в складки скатерть. Он весь как-то подобрался, как будто готовясь к броску, и стал вдруг удивительно похож на зверя, учуявшего жертву, и глаза стали совершенно мертвыми и пустыми. Я поняла, что вторглась куда-то не в ту степь. И сейчас мне будет очень нехорошо. Так и случилось. Заломило в затылке, потемнело в глазах, а всё тело начала сотрясать мелкая противная дрожь. Я старалась отвести взгляд от Алекса, но его глаза, казалось, намертво завладели мной и не отпускали. Сбросить гипнотическую оторопь я уже не могла. Для этого нужно было как минимум переменить позу, А это как раз и не удавалось. Enough, вдруг приказал он, и я мешком упала со стула, не в силах совладать составшим ватным телом. Алекс, не спеша, подошел ко мне, опустился на корточки и поднял мою голову. Его взгляд стал совсем другим, мягким, почти нежным, а на губах мелькнула легкая улыбка. Ну что, Мэри, получила те эмоции, которых хотела? Подхватив меня на руки, он пошел в спальню, лег на кровать, устроив меня у себя под боком, и принялся поглаживать по голове, наговаривая что-то на неизвестном мне языке. Через какое-то время я почувствовала себя значительно лучше, расслабилась и вытянулась всем телом, ощущая только тепло его ладоней на своем теле. Из головы выветрились абсолютно все мысли, Стало легко и свободно. «Тебе лучше?» — заботливо поинтересовался Алекс, перегнувшись через меня и заглядывая в лицо. «Да, кажется. Зачем ты?» «Чтобы не забывалось. Хочешь спать?» «Нет. Ты знаешь, сколько весит душа, Алекс?» Внезапно спросила я, и он сбился со своего тона правица и мессии». «Что? Ты знаешь, сколько весит?» «Человеческая душа. В граммах». Алекс сел и уставился на меня, как на умалишенную. Даже потрогал лоб, не горячий ли. «Что с тобой, Мэри? Ты бредишь? Похоже, я перестарался». Я улыбалась, глядя на его растерянное лицо. Такой, без своей вечной позы и дурацкой ауры мистики, он нравился мне куда больше. И, возможно, если бы он был таким всегда... «У нас могло бы что-то получиться. Или нет?» «Почему ты заговорила об этом? Что тебя волнует, Мэри?» Голос Алекса звучал все глуше и тише. Я начала опять уплывать потихонечку, но сумела собраться и затрясла головой. Вспомнила просто. Говорят, что после смерти человек становится легче ровно на 21 грамм. Значит, столько приходится на душу. Алекс покачал головой, погладил меня по волосам и усмехнулся. «Умеешь сочинить?» «Ну, спать-то хочешь?» «Ужасно!» Я по старой привычке свернулась клубком под его рукой. «Ну, спи!» «Да не бойся!» Предвосхитил он мой ехидный комментарий. «Я не стану трогать тебя. Можешь поверить на слово!» Всю ночь я чувствовала рядом с собой его горячее тело. и в отчаянии грызла запястье, стараясь справиться с захлёстывавшими меня эмоциями. Я все таки мазохистка. Лежать в постели с таким мужчиной и запрещать себе прикасаться к нему, отсекать любые попытки нежности. Дура. Среди ночи я вдруг проснулась. Балконная дверь была открыта настежь. Штора раздувалась парусом, и за ней угадывался мужской силуэт. Алекс разговаривал по телефону в полный голос, думая, видимо, что я крепко сплю. Я не знаю и не буду у нее спрашивать. Даже если она знает, нет повода лишать девочку этого. Она слишком много вынесла в жизни от своего ублюдка-мужа. Да, я знаю. Знаю. Ну и что? В конце концов, тут останется Джефф, и я не брошу ее без прикрытия. но давить на нее не стану. Я сделал работу. Больше я ему ничего не должен. Остальное пусть ищет сам. Это мое последнее слово. Меня затрясло. Разговор явно касался моей персоны. Упоминание об ублюдке мужа убедило меня в этом. Но что я должна знать? Когда же из моей жизни исчезнут всяческие упоминания, о Кости и его делишках. До каких пор я вынуждена бояться каждого черноволосого мужчину? У Кости остался еще младший брат Вартан. Мало ли, что там у них в семье говорят о смерти моего мужа, и он совершенно очевидно в курсе того, что я жива, а Кости нет. И это вполне может стать поводом для Вартана. Еще Джефф говорил об этом. Но с кем и о чем... Разговаривает Алекс. Он вышел из-за шторы тихо и неожиданно. Я взвизгнула, застигнутое врасплох. Он поморщился. «Не спишь?» «Давно?» «Недавно». А кричала, «почему?» «Ты просто так внезапно появился?» «Я испугалась». «Да». Алекс опустился на кровать, поджав под себя ногу, и ухватил меня за бретельку рубашки. И чего испугалась, Мэри? Я попыталась отстраниться, но он крепко держал пальцами тонкий шнурок, и тот угрожающе затрещал, собираясь разорваться. Куда ты? Я ведь не спросил ничего особенного. Что же именно так напугало тебя? А в голосе уже угроза, уже холод и злые нотки. Понял, что я слышала, если не весь разговор... то хотя бы его окончание. Ночь на улице, балкон открыт, глаза открываю, а оттуда мужик. Как думаешь, не страшно? А то ты не поняла, что это я на балконе, раз рядом пусто, — усмехнулся Алекс, наматывая бретельку на палец и притягивая меня к себе все ближе. Что нового узнала? То есть я пыталась сопротивляться, но бретелька трещала все громче. И готова была вот-вот лопнуть. «Мэри, перестань. Не люблю», — поморщился он. «Не пытайся меня обмануть. Так будет проще». Он выпустил бретельку и сгреб меня за плечи. Встряхнул. «Давай, Мэри, выясним все, раз уж так случилось». «Что? Что ты от меня хочешь? Давай на чистоту, Мэри». Алекс выпустил меня и усадил напротив. «Ты ведь понимаешь, да?» что я не только из-за Марго сюда приехал, да? — Ты ведь не глупая девочка, Мэри. Ты сразу поняла. Я увидел по глазам. Еще там, в кафе. Да и раньше знала. Я даже не удивлюсь, что ты ввязалась в это дело как раз потому, что знала. — В какое дело? Что ты несешь? Опомнись, Алекс. Взмолилась я, испуганная до смерти его словами. Я представления не имею. «Погоди, не ставь одну ложь на другую. Зачем ты ездила в Испанию?» «О!» — взвыла я, вцепившись руками в волосы. «Как мне доказать, что я ездила в Барселону отдыхать? Просто отдыхать, понимаешь? Сидеть на балконе, дышать воздухом, пить вино и отдыхать!» Алекс снова поморщился. Мой голос срывался на крик. И это ему ощутимо не нравилось. Он успокаивающе погладил меня по плечу. Пусть так, но я не верю в совпадения. Да в какие совпадения? А в такие, что именно в это время, там же, в Барселоне, находился и этот твой поклонничек из Мэрии. Ну и что? Заорала я, вскакивая на колени. В это время там же находилась фигова туча русских. И что же? Они все как-то связаны со мной. Не кричи. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Он искал то же, что и ты. В спокойствие Алекса меня бесило, а слова поставили в тупик. Я заморгала, думая, что ослышалась. Что мог искать в Барселоне Михаил Борисович? И почему вдруг я должна была тоже искать это мифическое нечто? Нет, я уже знала, что старикан, Охотился за мной и пытался получить что-то свое, чем завладел Костя. Но что именно? Знать бы, как оно выглядит, то, зачем охотятся, все, кому не лень. Алекс сходил в кухню, принес пепельницу, прикурил две сигареты, одну передал мне и продолжил. «Ну что, давай поразмышляем. Даже если допустить, что вы не знали друг о друге, искали это все равно одно и то же. «Алекс!» — взмолилась я, совершенно сбитая с толку, намеками и вопросами без ответов. «Я тебя прошу, скажи нормально. Я не понимаю, о чем речь. Я действительно ничего не искала в Испании, кроме покоя и отдыха». Он долго вглядывался в мое лицо, пытаясь, видимо, обнаружить там следы лжи. Но убедившись, что я в самом деле ничего не понимаю, вздохнул. «Бриллианты, Мэри, бриллианты твоего мужа!» «Что? А вот что слышишь? Коллекция неплохих камней. Стоимостью, ну, не буду углубляться. Уверен, ты не хуже моего знаешь». Я почувствовала, как заболело сердце. В буквальном смысле заболело, словно его зацепили крючком за всю совместную жизнь. с Костей, я понятия не имела о наличии у него коллекции бриллиантов. И дело не в том, что меня это как-то задело. Нет, дело в другом. Об этом хорошо знали другие люди, а потому моя жизнь опять в опасности. Да, у меня другая фамилия. Да, у меня новые документы. Но если тот, кто охотится за бриллиантами, знает о их существовании, то и о том, что я жива. тоже явно осведомлен, и это очень плохо. Дело не в том, что меня можно шантажировать. Я ничего не сделала, и успею, если что, выехать из страны и скрыться во Франции. Дело в другом. Меня могут просто убить. Убить, решив, как и Алекс, что я знаю, где находятся камни, или что они вообще у меня. О, чёрт! Если ты мне поможешь... Я сделаю все, чтобы обезопасить тебя на всю жизнь. Услышала я и вздрогнула. Я ничем тебе не помогу, не потому что не хочу. Я действительно ничего об этом не знаю, Алекс. Проговорила я тусклым голосом и опустила голову. Поверь, если бы камни были у меня, я отдала бы их, не задумываясь, потому что хорошо знаю, как и чем мой муж зарабатывал свои деньги. Мне это противно, но я не знаю. Понимаешь, не знаю». Алекс встал с кровати и принялся расхаживать туда-сюда по небольшому пространству у балкона. Я чувствовала, что он мне не верит, но других аргументов у меня не было. «Подумай, Мэри, если бы ты была на месте твоего мужа, то куда спрятала бы камни?» О, это зря!» Логику Кости понять не мог никто, ее просто не было. Логичен он бывал только в двух моментах — за карточным столом и во время расправы с должниками. Невесело усмехнулась я. «Могу тебе кучу примеров привести. Уже то, что у него был элементарнейший код на сейфе, который смогла взломать даже я, говорит о полном отсутствии логики. Или о том, что он был невысокого мнения». о твоих умственных способностях, не удержался от колкости Алекс. «Мне на это наплевать. Моих умственных способностей вполне хватило, чтобы заставить его нервничать и бояться». «Это да», — одобрительно ухмыльнулся Алекс. «Ты крепко его встряхнула, насколько я понимаю. Ты о чем «О твоей книге, Мэри. Той самой, что вышла здесь. Ты там расписала много всего». «За такое тебя пять раз убить мало». «Да ты-то откуда знаешь?» — поморщилась я. «Этой книги сто лет нет в продаже. Все остатки тиража мой муженек уничтожил, когда купил издательство и убрал всех, кто был причастен к выходу. Ты забыла, что у Марго есть экземпляр. Ты сама его оставила, а я полюбопытствовал. Я на пару мгновений лишилась дара речи». Мне и в голову не приходило, что у Марго в самом деле есть книжка, оставленная мной после бегства из Барселоны. А уж что господин-призрак ее читал. М да. И как? Признаться, одна из твоих последних книг понравилась мне больше. Но эту почитать было интересно с точки зрения обывателя. Всегда хочется попасть в тот мир, о котором не имеешь понятия, как в замочную скважину подглядывать. «Ты-то чего не видел в той скважине?» — Фыркнула я, не сдержавшись. «Сам-то не такой, что ли?» «Такой. Все равно интересно», — улыбнулся Алекс. Но мы отвлеклись. «Я сказала тебе все, что знала. Бриллиантов в глаза не видела и даже не знала, что они есть. Другой правды у меня нет. Выходит, твой муж не был таким уж дураком, раз не доверял тебе до конца». А я не говорила, что он дурак, и никогда его таковым не считала. Чтобы достичь того положения, что он имел, нужно иметь мозги и изворотливость, иначе убьют. Я поежилась от холода и потянула на себя одеяло. Алекс замолчал. Напряженная тишина в темной спальне сгущалась, обволакивая меня как паутиной, опутывая по рукам и ногам ужасом. Как теперь он поступит со мной? Ведь рассказал то, что явно не собирался. И заказчик. Кто же его заказчик? Кто мог знать, что я жива? Кто мог знать об этих злосчастных бриллиантах, которых я в глаза не видела? Получается, что и Борисыч погиб из-за этих камней. Хотя не факт. Дело вон прикрыли из-за отсутствия улик. Это ж явный заказ. потому и нет ничего. Когда я связала в голове все имеющиеся обрывки ниток в узелки, у меня вдруг возникло ощущение, что я, в отличие от милиции, прекрасно знаю, кто и за что убил чиновника Маркова. Его дела в мэрии тут вообще ни при чем. Но спросить у Алекса вряд ли решусь. Алекс по-прежнему молча развернулся и вышел в кухню. Я услышала, как там щелкнула кнопка чайника, как металлом звякнула джезва о конфорку. Что ж, самое время попить кофейку. Я тоже поднялась и потянулась за халатом, небрежно брошенным на комод. Ухватив его, засвисавший рукав, дернула к себе и зацепила статуэтку танцовщицы Фламенко. И так, к моему ужасу, полетев на пол, разбилась в дребезги. Выругавшись, я включила свет, чтобы не наступить босой ногой на осколки, и остолбенела. Среди бело-черно-красных кусков фарфора блестели камни. Я опустилась на пол и истерически захохотала. Вот теперь все сложилось в один рисунок. Вот зачем Виктор унес все мои статуэтки. Он, а вернее его отец, Знал о существовании тайника с камнями, знал, что он собой представляет, но не мог предположить, как именно выглядит, а потому Витька изгреб все, что нашел на полке в кухне, не удосужившись войти в спальню. Господи, как же все просто и глупо! На звук моего голоса пришел Алекс и замер в дверном проеме, растерянно глядя на усыпанный осколками фарфора и бриллиантами пол. Мой смех плавно перешел в плач. Я упала на прикроватный коврик и замолотила по нему руками. Это привело Алекса в чувство. Он присел на корточки и попытался поднять меня. «Мэри, ну что ты? Успокойся!» «Успокоиться!» — выкрикнула я, садясь. «Успокоиться, да? Ну-ка, собирай это дерьмо и вали отсюда, чтобы я тебя не видела». «Тебе ведь это было нужно, да? Ну так ты все получил. Забирай и проваливай. Ненавижу тебя». «Мэри, прекрати», — жестко проговорил он. «Мне ничего не надо. Это принадлежит тебе». «Да? Мне? Тогда зачем же ты? Тогда тошно. Выпытывал у меня правду, а? Какой тебе интерес в том, что, как ты говоришь, принадлежит мне?» Я вскочила на ноги, Но Алекс вдруг схватил меня за лодыжку, так что я едва не потеряла равновесие и не упала. «Осторожнее, там осколки, ты порежешься», — спокойно пояснил он, встал и, взяв меня за руку, повел в кухню. На столе уже стояли две чашки кофе. Алекс подтолкнул меня в угол, придвинул мундштук, подождал, пока я трясущимися руками вставлю в него сигарету. поднес к ее кончику зажигалку и продолжил. «Мэри, дело не в этих камнях. Дело в другом. Тот, кто заказал мне их найти, не остановится. И ему даже не столько нужны камни, сколько ты. Очень интересно. Ты второй раз получаешь заказ на мое убийство. Так может, вот он, шанс упорядочить все в своей жизни, а?» Я вытерла глаза рукавом халата, и взяла чашку. Алекс смотрел на меня с сожалением, словно разочаровался окончательно. Да и черт с ним. Я поняла, наконец, что для этого человека в мире существуют только деньги и еще какие-то собственные резоны. И все. Ради этого он способен на что угодно. В глубине сознания шевельнулась мысль о том, что я несправедлива, и Алекс много раз Бросался и летел на помощь, моргой ли мне, но тут же пропала. Успокоилась, насмешливо спросил он меж тем. «Если жалко статуэтку, так не огорчайся. Я тебе подарю другую. Купил как-то по случаю. Не фламенко, конечно, но зато почти корида. Мне пора уходить, я и так задержался». Он поднялся, аккуратно поставил в раковину чашку и направился к двери. «О, ну еще бы!» — отхлебнув кофе, усмехнулась я. «Ты ведь сделал свою работу. Можешь со спокойной совестью уезжать. Подавись своей статуэткой. Понял? И не забудь стекляшки собрать». Алекс остановился на пороге кухни. «Я же сказал, мне они не нужны. О чем же ты отчитаешься перед заказчиком? Подорвешь имидж? Кто ж тебя потом на работу возьмет?» Глумилась я, с наслаждением наблюдая, затем как меняется выражение его лица ты понимаешь что говоришь и кому о простите я забылась продолжала я потеряв страх и не отдавая себе отчета в словах давай забирай этот мусор из спальни и катись господин великий киллер ведь это же ты отправил на тот свет старика борисыча скажешь нет лицо алекса осталось непроницаемым хотя глаза на миг опасно блеснули. Да не бойся, я никому не скажу, но просто знай, камни, которые валяются сейчас, там, в спальне, принадлежали не Кости, а ему, Борисычу. Он проиграл их моему мужу, вернее, не их, а деньги, но расплатился, видимо, камнями и пытался вернуть свое с помощью сына Вити, который по счастливой случайности С детства занимался бальными танцами. «Везение, да? Ну, смирись. Не ты один такой удачливый. Что, не знал? Да что ты вообще знаешь, кроме своих идиотских, мистических трюков? Призрак Алекс. Ха-ха». Я не увидела, в какой момент в его руках оказался нож. Да, мой любимый нож. Для разделки рыбы. Тонкий и длинный, с наборной ручкой. Сжав его в кулаке, Алекс шагнул в мою сторону. Я поднялась, отпрянула к стене и допустила роковую ошибку. Посмотрев в его распахнутые от гнева глаза, произнесла тихо. «Взялся за нож. Бей, иначе какой ты мужик». Спустя секунду я почувствовала острую жгучую боль где-то справа, между ребер. Стало горячо. Халат начал пропитываться чем-то. Я приложила руку и ощутила липкое и теплое. Кровь. Не понимая, что произошло, я подняла глаза на Алекса. Он стоял бледный, со сжатыми губами. В руке его так и был зажат нож, но уже окропленный красным. Моей кровью. Я протянула в сторону Алекса руку, словно предлагая убедиться, что удар достиг цели. И в тот же момент... Почувствовала дикую слабость и усталость. Захотелось прилечь прямо тут, у стола, на пол, и уснуть. Собственно, я так и сделала, совершенно не обращая внимания на гортанный вскрик Алекса, на стук отброшенного ножа, на то, как он трясет меня за плечи. Мне хотелось одного уснуть.